Глава 29 «Пора сделать уборку. Это когда в комнате орёт ребенок, а ты не можешь его найти. Анекдот из интернета». Необученный маг смерти, способный вызвать душу предка, задумчиво произнес некромант. «И кто из здесь собравшихся нарушил закон о магах, представляющих опасность для общества? Чьё имя?» «Мне упомянуть в жалобе в ковен магов». Стивен вздрогнул. Демиан с чувством, не стесняясь, выругался. На тролльем. Причем не на высокой речи, в которой тоже имелись ругательства. Только свои, а на простонародном языке. Сплошь состоявшем из-за бесценной лексики. Да еще и неправильно выругался. Конечно же, я не смогла пройти мимо и злорадно поправил бывшего жениха. Не арахаршан, а арархарарнаш. Первая форма устарела и давно не используется в речи. Краской покрылись и Дмян, и Стивен, и некромант. А вот дед весело расхохотался. Ну да, сам же учил меня не на и урочьем. И подозреваю, знал, что приглашенный некромант увидит дремлющую во мне силу. Увидел. Мало того, пригрозил жалобы в ковен магов. Высшую инстанцию для всех, кто хоть немного владеет волшебством. Так что теперь неприятности моему отцу грозили нешуточные. Закон запрещал оставлять на домашнем обучении или совсем не учить потенциально опасных магов, тех же боевиков и некромантов. Их следовало отдавать в специальной академии для социализации и получения знаний. Стивен в свое время подобной академии отучился. Я? Нет. Из-за дискриминации по полу. Пока я раздумывала над тем, что может случиться дальше. Стивен, под давлением деда, назвал имя отца. Теперь осталось дело за малым. Отпустить деда, к которому были привязаны остальные духи. Я нарисовал в воздухе нужный знак. Фигура деда замерцала и начала медленно таять. Секунда. Вторая. Третья. Дед исчез. Следом за ним, словно бы... Очистился воздух. Ушли все те, кого он призвал с собой из мира мертвых. «Думаю, я больше здесь не нужен». Еще раз задумчиво посмотрев на меня, повернулся некромант к Дамиану. Тот кивнул и открыл портал. Некромант сделал два шага. Портал захлопнулся. Мы остались втроем в кабинете сиятельного лорда. «И откуда же моя сестра знает такие подробности в речи троллей?» Прищурился Стивен. «Могу вызвать деда», — щедро предложила я. «Снова? Спросишь у него?» Домян со Стивеном синхронно вздрогнули. «И мое предложение. Почему-то не пришлось по душе. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Не очень-то и хотелось. Значит, и про ругательство рассказывать я не стану. Обойдутся». Остаток дня традиционно прошел в трудах. Слуги убирали усадьбу. Арсан готовил обед. Я проверяла привезённые для новой оранжереи Ларса растения. Вроде бы по списку ничего запрещённого не находилось. Но то список. Как оно было на самом деле, я понятия не имела. Потому что могла познать не больше десятой части растений. Чем были заняты Домиана Стивен, я знать не знала. И не желала интересоваться этим вопросом. Но ни один, ни другой не появлялись в поле моего зрения. Ночью я спала без сновидений. Только под утро. Незадолго до звона будильника. Мне привиделся темный силуэт. Очень, блин, знакомый силуэт. «Ты моя!» Завел он было старую шарманку. Я в ответ. Скрутила фигу и умелым движением выскользнула из собственного видения. Уроки деда не прошли даром. Проснувшись, я с чувством выругалась. Вот же зараза! Никак не желает принимать отказ. Следующие двое суток прошли чересчур тихо и спокойно. Начальство сидело на своей половине, носы не высовывая. Слуги чистили и драйли то, что не успели вычистить раньше. Приглашенные ремонтники на деньги Дамиана чинили перегородки, двери, вставляли окна. В общем, помогали слугам в уборке. Я практически не отлучался из усадьбы. Сидела то в кухне, то в кабинете управляющего. Тишь, гладь, благодать. Никаких потрясений. В общем, долго так продолжаться не могло. Не с моим, блин, счастьем! А потому, когда на утро третьего дня в кухню прибежала запахавшаяся служанка, и заявила, что меня ждут в кабинете Домиана. Я ни секунды не удивилась. Но вот и закончился еще один период спокойной жизни. Ты только усадьбу не разнеси, когда будешь с лордом общаться. Напутствовал меня Арсан. Очень надо! фыркнула я, поднимаясь. И вообще, я. Девушка тихая, скромная, считая незаметная. Народ, сидевший в кухне, многозначительно переглянулся. Заразы! В кабинете Домяны я появилась минут через пять, после вызова. Переступила порог и сразу поняла: Сейчас играть в домоправительницу не получится. Ни при отце, присутствовавшем в комнате. Не потому, что я боялась его или ждала какого-то наказания. Нет. Просто толку не будет. Если Домиан отреагирует, как ожидалось, с недовольством, раздражением, гневом, то отец только поморщится и скажет, что аристократке не пристало валять дурака. Следует быть серьезной, спокойной, непробиваемой. Как скала. Мама, правда, имела совсем другой характер. Более взрывоопасной. Но она, в отличие от нас со Стивеном, крутила отцом, как хотела.